а мы им такой же почтой отправим украшение. Всё же, как мне кажется, драгоценности от демонов должны заинтересовать народ». Сделав снимки сережек и кольца бабочки, я отредактировала их, обрезав лишнее, и распечатала фотографии на своем маленьком принтере в личном кабинете. Больше у меня украшений не было. Корону и серьги с жемчугом я планировала забрать позднее,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 «А хотите, я вам напечатаю несколько снимков в большом размере? Только не у себя в замке, а на земле, в специальной мастерской. И еще нужно сделать ваши визитные карточки на трех языках. Думаю, Виконт Хельден и господин Эр-Эли вам помогут». «Хочу». Глаза у демона загорелись. «А можно? А какого размера? Разумеется, я компенсирую стоимость работ». «Можно».